Глава 49. Алексей. Всю дорогу до больницы мы с Полиной нервно переговариваемся. За Светлячка обоездно, а за ее малышей тем более. Мне позвонил сам Воронцов, сказал, что уже на месте, и все держит под личным и неусыпным контролем. У меня нет оснований не доверять ему, но все же как-то не по себе. Надеваем халаты и бахилы и поднимаемся в родильное отделение нашей многопрофильной больницы. Игорь сказал, что они со Светой заняли випку в конце коридора. Киваю медсестре. Та, понимающая, улыбается и указывает направление. Полина крепко держит меня за руку. Атмосфера здесь, конечно, так себе. Даже у меня в отделении тише. Вроде и процесс появления детей на свет физиологический. Но какой же варварский. Жутковато. Саша встречает нас у дверей родильного зала. Бледный, как мел. Губы дрожат, а руки ходят ходуном. Глядя на него, можно решить, что жена, как минимум, при смерти. Что случилось? спрашиваю прямо, чтобы быть готовым к любой информации. Вода, отошли! заикаясь, выдавливает он из себя. Меня не пускают. И все? С сомнением уточняю, но Саша лишь кивает и обхватывает себя ладонями. Да, брат, эк тебя проняла. Ладно, надо выяснить все самому. Оставляю Полину в коридоре, а сам уверенно вхожу в родовую. А там родовая деятельность полным ходом. И воронцов здесь, и акушерка, и даже неонатолога уже вызвали. Светлана лежит на кресле и дышит собачкой. Благо ко мне боком, и не видно никаких интимных подробностей. Не готов я к такому. Без особой необходимости. Приваливаю с плечом к косяку и складываю руки на груди. «Ничего себе, какой аншлаг!» Привлекаю к себе внимание коллектива. «Косолапов, ты обалдел?» Взвизгивает светлячок, заметив меня. «Выйди немедленно!» «Да ладно, чего я там не видел?» Хмыкаю я и игриво подмигиваю ей. «Ничего не видел!» Пытается кинуть у меня чем-то, но не долетает. «Да ухожу я. Нормально все?» Обращаюсь уже к Игорю. «А то молодой папаша там еле живой. Отлично, все по плану. Успокаивает он. Может, мужа позвать? Нет, ни за что! кричит Светка и морщится от очередной схватки. И этого прогоните. Ну, все, все, раскомандовалась, примирительно поднимаю руки и пячусь к двери. Косолапов, иди давай, не мешай, поддерживает ее воронцов. Ухожу. Выхожу в коридор и прикрываю за собой дверь. Фух! Ну, вроде не так страшно, как казалось. Ну, что там? Полина сразу оказывается рядом. Все в штатном режиме, без эксцессов. Отчитываюсь я. Сашка вон совсем зеленый от нервов. Может, накапать ему чего? Смотрю на него и искренне сопереживаю. Он так любит жену, что едва живой от страха за нее. Может, и зря она его не пускает народы, но ей виднее. Если не взяла, значит, были причины. Воды принеси. Присаживаюсь перед ним на корточке и пытаюсь поймать плавающий взгляд. «Лёш, как там?» Он нервно сглатывает и сжимает кулаки. «Всё хорошо». Обнимаю за шею и врезаюсь лбом в его лоб. «Ты чего расклеился-то? Отцом сегодня станешь». «А если с Веткой что-то случится?» Сашу заметно потряхивает. Что-то совсем распереживался. Может, вколоть ему что-то успокоительное? «Ничего не случится». Уверенно отвечаю и смотрю в глаза. «Я не могу без нее», — качает головой. «Слышишь?» «Саш, успокойся!» Сажусь рядом на кушетку и ободряюще сжимаю его плечо. Все женщины рожают, а у нее самый лучший врач. «Вот, держи!» Полина протягивает ему пластиковый стаканчик с водой. «Попей!» Саша залпом осушает и сжимает в руке. «Поль, почему она не пускает меня?» «Обещала же!» «Бывает!» Полина неопределенно пожимает плечами. «Ты ей никак не поможешь. Там отличные спецы. Лёша всё лично проконтролировал». Внезапно раздается пронзительный детский плач. Аж мурашки бегут по спине, а на губах сама по себе появляется улыбка. «Что это?» Саша оживает и ошарашенно смотрит на нас. «Сын твой первый!» Хлопаю его по плечу. Второй крик еще громче первого. «А это второй!» Смеется Полина. Сашка пьяно улыбается, подрывается с места и несется в родзал. «Да подожди, ты неугомонный!» Пытаюсь остановить, но это просто невозможно. «Веточка моя!» Он едва не сносит двери и оказывается в помещении. Мы с Полиной радостно обнимаемся, входим и издалека смотрим на мальчишек. Такие смешные и малюсенькие. Даже не верится, что люди рождаются такими крохами. «Хорошенькие, правда?» спрашивает у меня Полина. «Да, забавные». Рассматриваю их с нежностью. «Ты мне тоже такого карапуза подаришь, правда?» «А ты хочешь?» Она внимательно смотрит мне в глаза, а я ищу внутри себя ответ. «Очень хочу», — отвечаю искренне. «Это не порыв, а осмысленное желание». «Я хочу детей с этой женщиной, и семью, и даже собаку». Притягиваю к себе и нежно целую. «Да заходите уже!» — кричит Воронцов. И мы отскакиваем друг от друга, как нашкодившие подростки. «Кажется, это нас!» — хихикает Полина. Пойдем. Беру ее за руку, и вместе мы заглядываем в родовую. Сюда обычно не пускают посторонних, и нас бы не пустили, если бы Светлана не попросила. Да мы и не рвались. Только на малышей взглянуть одним глазком. Света лежит усталая, но такая счастливая, буквально светится изнутри. Саша рядом с ней, держит за руку и боится отпустить. Такие они все же молодцы. Я очень рад за них. Искренне. Может, и у нас получится так же. Ведь возможно. «Светка, ну ты как? Напугала нас?» Качаю головой. «Это не я, это все они». С нежностью смотрит она своих мальчишек. «Поздравляю!» — шепчет Полина. «Спасибо!» «Ну все, граждане встречающие!» — отмирает Воронцов. «Идите, ради бога, в коридор. И мужа забирайте, а мы тут со Светланой еще немного поколдуем над красотой!»